Третье. Капитан очнулся. Тупая, давящая боль камнем навалилась на грудь. Он прокашлялся и попытался открыть глаза, но веки, распухшие от ударов, отказывались повиноваться. Голова гудела как церковный колокол. Во рту чувствовался солоноватый привкус крови. Сквозь узкие щелки глаз Он увидел перед собой черкесов в бараньей шапке. Обрек вытащил откуда-то сыромятный ремешок из трёх помочей, коим обычно горцы стряножат своих лошадей, перевернул парня на бок, крепко связал ему руки за спиной и слегка приподнял, давая понять, что надо встать. Разбойник запрыгнул на лошадь. Два его спутника посадили капетона сзади и ремнём притянули к саднику, чтобы пленник не свалился с седла. Кроме сына казачьего старшины, они схватили юную девушку и ее семилетнего брата, отправившегося без разрешения родителей в лес за ежевикой. Сестра кинулась на его поиски и тоже попала в руки басурман. Всю ночь они ехали по полям, обходя почтовый тракт и пикеты. К утру, когда восход потушил звезды, Партия позволила себе остановиться и дать лошадям кратковременный отдых. Несмотря на выстроенные на правом берегу Кубани станицы и не взирая на устроенные между ними посты и разъезды, черкесы научились проникать вглубь территории Кавказской области. Это происходило главным образом благодаря помощи родственных племён абазехов, сапсугов и натухайцев, объявивших русским войскам газават. священную войну против иноверцев. А брекки, величавшие себя Гаджерет, проводили мимо пограничных дозоров группы разбойников, именуемых партиями. Их экипировка позволяла совершать ночные вылазки без лишнего шума. Горское седло никогда не натирало лошади спину, независимо от пройденного пути. Винтовка покоилась в бурочном чехле, расположенном за спиной таким образом, что быстро выхватить оружие не составляло труда. Джигит легко перезаряжал оружие на скаку и вёл огонь. Его шашка, острая как бритва, предназначалась только для удара. Деревянные ножны были обтянуты совьяном. Каждый наездник имел и дополнительное вооружение: два пистолета за поясом и широкий Часто отделанный серебром кинжал, патроны хранились в кожаных гнёздах на груди, на поясе сумка с приспособлениями для чистки ружья. Капитан обратил внимание на то, с какой любовью относились черкесы к лошадям. Они не били их нагайками, а погоняли щелчками тоненькой плетёй с кожаной лопаточкой на конце. Юноша припомнил рассказ отца о том, как воевали горцы на неприятеля наездник обычно скакал с нагайкой в руке и лишь за 20-30 шагов выхватывал ружьё и делал выстрел, а затем бросал его через плечо и вытащив шашку, рубился лихо, поворачив лошадь назад, перезаряжал оружие на скаку и снова стрелял. Черкесы никогда не сдавались врагу. Зачастую, видя безысходность положения, Они убивали своих преданных лошадей, залегали за ними с винтовкой на присожках, палочках из прочного дерева и отстреливались до последнего патрона. Когда порох заканчивался, горец ломал ружьё и шашку и, оставшись с одним кинжалом, бросался в последнюю атаку, стремясь погибнуть в бою. Казаки обраков в плен обычно не брали. Как впрочем и они казаков старшим в партии был Джамал, тот самый, что стягивал руки капитану. Весь день они крались узкими балками и пережидали проход казачьих разъездов в пороших кустарниках, ложбинках и редких прощётцах. Как только появлялся казачий патруль, Джамал приказывал всем спуститься в низину вместе с лошадьми. Он прикладывал палец к губам, и проводил ладонью по горлу, давая понять, что ждёт пленников, если они начнут звать на помощь. Судя по его недовольному лицу, он был очень раздрадован этим набегом. Капитан застрелил одного и утопил в жидкой трясине ещё двух наездников. Потерять стольких верных джигитов из-за одного мальчишки непростительная оплошность. А по правде говоря, «Стыд и срам для такого опытного воина, каким был Джамал!» От вонючей спины всадника тошнило, а руки, заведенные назад, будто вывернутые на дыбе, совсем затекли. Русанову казалось, что он чувствует каждую ноющую косточку и каждый ломящий нестерпимой болью хрящик. Разбитые губы потрескались от жажды, а язык будто прилип к небу. Когда становилось совсем невыносимо, и хотелось взвыть от боли он вспоминал отца его мужественное и спокойное лицо и тотчас же наполнялся отвагой и терпением парень расправлял грудь и пробовал шевелить пальцами на некоторое время это приносило облегчение капитан старался запомнить дорогу примечая всё что могло ему в этом помочь сожжённой молнией ствол одинокого дуба огромной валуну подножия кургана или волчью нору на каменистом склоне от лога и возвышенности. Впереди него вместе с сестрой ехал Семен, маленький любитель лесных ягод. Устав плакать, он размазывал по грязному лицу слезы и крутил головой во все стороны, рассматривая пробегающих мимо еще не пуганных молодых зайцев и лисиц, Любаша, так мальчик называл сестру, За время гладила брата по голове и как могла успокаивала, едва сдерживая, чтобы самой не разрыдаться. Через Кубань партия переправлялась ночью, потому что днём берег реки охранялся цепью казаков, выставленных по окрестным курганам. Когда опасный участок пути был пройден, Джамал разрешил сделать кратковременный привал. Он достал из висевшей на поясе кожаной сумки кресало, служащая также отверткой, кремень и труд. Из деревянного патрона, вставленного на груди, он вытащил серную нить и кусок смолистого дерева. Рукоять плети и конец шашки у горца, всегда обмотаны вощеной бумажной материей, позволяющей делать из нее свечу, развели огонь. Капитона, как и остальных, ссадили с лошади, освободили руки Но спутов ноги оставили греца у костра. Ужин пленников и их похитителей состоял из сухого чурека и нескольких глотков воды из тулука, ёмкости, сшитой из козьей шкуры. Выставив одного караульного Джамаль завернулся в бурку и заснул. С первыми лучами солнца партия вновь тронулась в путь. Постепенно холмы стали сменяться горами с зарослями красного шиповника, боярышника и тамариска, окруженного зелеными пятнами каперсов, любимого прибежища змей. Между серыми расщелинами мелькали чешуйчатые спины агам, гигантских ящериц, живущих в скалах. На нагретых солнцем камнях застыли фаланги и скорпионы. С невысокого отлогого обрыва Пытался взмыть в небо молодой орёл, но, несмотря на частые взмахи крыльев, безуспешно планировал вниз. Когда солнце отправилось на покой, черкесы остановились на ночлег. Они дали капитану бронзовый котелок, воды и немного проса. На разведённом костре он сварил похлёбку, которая стала для пленных единственной пищей за целые сутки. Постелью для них был нарубленный тамариск, а вместо одеяла тлеющий костёр. На чёрном как фартук кузнеца небе вспыхнули звёзды, и горы покорно заснули под властью тьмы. Весь следующий день они безостановочно шли вперёд, и теперь дорога уже лежала по непроходимому вековому горному лесу. Дуб, клён, вяз и карагач царствовали здесь и казались нетронутыми от самого сотворения мира. Подъемы становились теперь много круче, а каменистые ущелья все больше напоминали бутылочные горловины. Ступив на родную каменистую почву, разбойники стали чувствовать себя значительно свободней и переговаривались друг с другом уже не шепотом, а в полголоса. Но, несмотря на это, Они не теряли бдительности и, завидев испуганных кем-то птиц, останавливались, провожая их внимательным взглядом. Жители скалистых вершин запросто определяли по полёту и поведению пернатых приближение человека или зверя. Выросшие среди девственных лесов, они легко читали природную книгу своего края. Поднявшись по извилистой тропе на небольшую лужайку, Первый из черкесов сделал знак рукой, показывая остальным, что надо остановиться. Прямо перед ними у водопада пасся Адомбей, зубр огромной величины. Опытный охотник уже вскинул ружье, но Джамал остановил его. Видимо, он не хотел, чтобы выстрел, усиленный горным эхом, привлек ненужное внимание. Огромный бык повернулся, посмотрел на людей и... и величественно проследовал в лесную чащу. Это подтверждало догадку Русанова, что черкесы идут по территории другого племени. На исходе дня партия вошла в горный ауыл, а его приближение и говорил рваный лай чебанских собак. Минуя старое мусульманское кладбище, они вошли в селение. Всё время, пока их вели по дороге, за ними бежала стайка голдящих мальчишек, возвещавших своим криком, что ведут русских. Вскоре стало понятно, что пленников хотят разлучить. Перед тем как расстаться, девушка взяла капитана за руку и проглотив слезу почти безгласно вымолвила: "Не бросай Семёна. Помоги ему, если сможешь". Я всё равно отомщу им, успел крикнуть юноша и почувствовал, как в груди бешено заколотилось сердце, будто все птицы снова угодило горленка. Любу куда-то увели, а капитану развязали руки и закрыли в одном сарае вместе с мальчиком. Потеряв из вида сестру, Семён беспрерывно плакал, и никакие уговоры на него не действовали. Взвизгнула дощатая дверь, и девочка лет десяти, облаченная в горский наряд, поставила у самого порога медный кувшин и два куска лепешки на досточке. И с голодавшейся за длинную дорогу ребенок быстро съел свою долю и с завистью смотрел, как его старший друг растягивает удовольствие. Не в силах выдержать взгляд малыша, капитон отдал ему чурек. Наевшись маленький пленник свернулся калачиком и уснул на кукурузной соломе. Через щель рассохшейся досок сын казачьей старшины увидел, как в сарай, в котором закрыли девушку, вошла похожая на злую ведьму старуха.